Явление 7. Те же и Кулигин. Кулигин. Вот вам ваша Екатерина. Делайте с ней что хотите, тело её здесь возьмите его. А душа теперь не ваша. Она теперь перед судьёй, который милосерднее вас. Кладёт на землю и убегает. Кабанов бросается к Екатерине: Катя, Катя! Кабанова полна. Об ней и плакать-то грех. Кабанов, маменька, вы ее погубили. Вы, вы, вы! Кабанова, что ты, а ли себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь? Кабанов, вы ее погубили. Вы, вы! Кабанова сына, ну, я с тобой дома поговорю. Низко кланяется народу. Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу. Все кланяются. Габанов. Хорошо тебе, Катя. А я-то зачем остался жить на свете, да мучиться? Падает на труп жены.